Глава 4. Повышенное внимание и повышенное для стойка доверие, с которым Синека относился к эмоциональному миру человека, были причиной его обращения к жанру, для философа, казалось бы, неожиданному, к трагедии. Римляне всегда относились к поэзии практически. От поэтического слова требовали пользы. И Цинека был в этом смысле истинным римлянином. Вспомним, как он поправляет своего любимого Вергилия в письме 59, 3. В Поэзию он ценит за мысль, как много поэты говорят такого, что или сказано, или должно быть сказано философами. Письмо 8, 8. Средством полезного воздействия на душу слушателя была для него и драма, что не доходит до сознания через разум, может дойти через чувства. Наше чувства становятся отчетливее благодаря сжатой неприложности стихов. Сказанное прозой слушается не так внимательно и задевает меньше, а если в дело вступает размер...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 кричат от восторга и проклинают деньги. Письмо 108, 8-12 Такая установка на прямое, незамедлительное воздействие слова на слушателя есть установка риторическая. Ко времени Синеки философии давно уже поставила риторику на службу проповеди своей истины. Синека-философ, сын и ученик Синеки Риттера, всегда видел в ней могучие орудия воздействия на души людей, которых следует привести к знанию истины, что равнозначно добродетели. Трагедии Синеки риторичны. Роль прямо воздействующего слова возрастает в них за счет опосредованно воздействующего изображения действия. Бедность внешнего драматического действия и даже внутреннего психологического действия бросается в них в глаза. Высказывается все и даже больше, чем нужно с современной точки зрения. За словами героя нет никакого остатка, который требует иного, несловесного выражения. Одна из причин этой особенности трагедии Синеки в традиционности их сюжетов. Все девять его трагедий, написанные по античному обычаю, на мифологические темы. И эти темы уже не раз обрабатывались в прошлом, сперва великими афинскими трагиками, потом их римскими переводчиками, перелагателями эпохи республики. Сенека рассчитывал на восприятие подготовленной аудитории, отлично знающей, как, Развертывается сюжет и какова будет развязка. В «Медее» 171 есть знаменитый стих, разбитый на четыре реплики между «Медеей» и Кармилицей. «Медея. Стану ею». Знаменитый филолог Виламовец Мелиндорф заметил по его поводу. «Эта «Медея» уже читала «Медею» Еврипида». Такие слова предназначены для тех, для кого образ колхийской царевны, колдуни и детоубийцы давно стал нарицательным именем. Понятно, что привычный новоевропейскому зрителю интерес к развязке действия, к тому, что будет дальше, здесь отходит на второй план, а выдвигается иной интерес к подробностям, намекам к предвосхищениям заранее известного. Когда идип не понимая причин Мора в Фивах, говорит о том, что это он виновен, так как убил сфинкса, то всеведущий читатель, слушатель, зритель должен изумиться проницательности Эдипа, который угадал, что убийца он, и лишь не угадал, что убитый не сфинкс, а лай. И когда Эдип после этого проклинает убийцу лая, предрекая ему, кроме скитаний и позора от детей, все те преступления, которых он сам избег, то читатель не только понимает, что Идип предрекает беды самому себе, но и ощущает в этом избегья подлинную трагическую иронию. Вообще перспектива мифологических ассоциаций, даже выходящих за пределы сюжета трагедии и требующая от воспринимающего немалой учености один из любимых приемов Синеки. В яд, который готовит Медея, входит плоть Тифона, кровь Несса, головня Алфеи и так далее. Перечислены шесть мифов. И жар огня вулкана, молний, испепеливших фаэтона и так далее. Еще семь мифов. Медея 773-784-821-832. Каждый новый миф, иногда на наш взгляд даже притянутый за волосы, явно радует автора увлеченного неисчерпаемостью трагических ассоциаций, и должен доставить ту же радость читателю. Поэтому чем длиннее перечень, тем он эффективнее. Каждое звено, прибавленное к цепи, действует сильнее предыдущего и в этом смысле самоцельно. Впрочем, нередко Синека использует лишь один мифологический намек который создает богатую смыслом ассоциацию, непосредственно связанную с сюжетом драмы. Когда Кассандра на слова Агамемнона «Взнесём мольбы Юпитеру» отзывается Геркийскому, Агамемнон 794, читатель должен вспомнить, что у алтаря Юпитера Геркийского был убит Приам, и уловить невнятное самому герою уподобление его участи, Приамовой. Далее, в той же трагедии, не раз возникает параллель между Клитем Нестрой и другой неверной женой Еленой. В Федре, между преступной любовью героини к пасынку и любовью ее матери к быку, в Геркулесе в безумье, между рождениями Геркулеса и Вакха. Все эти ассоциации создают дополнительные смыслы, делают более интенсивными детали сюжета, но, конечно, замедляют общее его движение. Другая причина статичности этих трагедий в характере их исполнения. По-видимому, они никогда не предназначались для постановки на сцене, а исполнялись только в виде рецитации публичного авторского чтения вслух. Рецитации были одной из самых распространенных форм бытования поэзии в императорском Риме. Сенека сам с Иронией писал о них. Письмо 123.11. Несомненно, установка на рецитацию наложила отпечаток на трагедии Синеки. В них Все сказано словами, зримые действия вытеснены описаниями. Справедливо было сказано, что пьесы Сенеки могут быть практическим образом современной радиодрамы. Эти описания в трагедиях Сенеки подробны и, как правило, страшны и кровавы. По-видимому, нагнетание жестоких подробностей должно было компенсировать ослабленное ощущение трагизма привычного сюжета. Всем было заранее известно, что Медея убьет сыновей, но что она убьет их на глазах предполагаемых зрителей, в этом могла заключаться эффектная неожиданность. Все знали, как погибнет Ипполит, Но если у Еврипида описание его гибели занимает неполных четыре строки, то Синека посвящает этому двадцать строк, в которых разрываемая плоть, только два слова отданы этой теме у Еврипида, превращается в терзаемое острыми каменями лицо, тело, разорванное впившимся в пах острым суком, Терновые шипы, раздирающие полуживую плоть, так что на всех кустах висят окровавленные клочья. Федра, 1085-1104 Десять 10 способов самоубийства перебирает Эдип в трагедии Финикиянки. Двадцать две строки занимает дотошное описание симптомов болезни, истребляющей фиванцев и ДИП, 180-201, и так далее. Можно, как это часто делалось, упрекать Синеку в безвкусии и в желании ударить по нервам слушателей, можно остерегаться, прилагать наши психологические оценки к столь далеким временам, но отрицать, что Синека любит прибегать к этому сильному действующему средству, невозможно. Наконец, Третья и важнейшая причина бездейственности трагедии Сенеки в их философской установке. Предлагая читателю и слушателю свои мифологические сюжеты, Сенека стремится как можно скорее взойти от частного события к общему поучительному правилу. Его интересуют ситуации, а не переходы между ситуациями. И почти каждая ситуация – Возникающие в трагедиях, либо обсуждается в общих терминах, либо дает повод высказать общую мысль. А эта общая мысль чаще всего облекается в форму краткой завершенной сентенции. Синека и в прозе любил сентенции «Песок без извести», а в поэзии он разделяет эту любовь со всеми римлянами, Римская драма всегда была щедра на броские строки, легко изымаемые из контекста, и среди дошедших до нас фрагментов римских трагиков и комиков немалое место занимают такие сентенции. Слушатели и потомки предпочитали запоминать именно их. Это стремление нагрузить смыслом минимальный отрезок текста Каждую строку, каждую фразу, чтобы она сама по себе производила наибольший эффект, прослеживается у Синеки в любом месте трагедии. Писателю нужно слово, воздействующее здесь и сейчас, а воздействие больших отрезков текста или даже целого для него определяется суммой таких эффектов. Афористичность не только противоречит тому, что кажется нам многословием, но и прямо к нему ведет. Ведь если каждая строка, каждая фраза заключает свой эффект, то чем больше их будет, тем лучше. Драматургу мало сгустить мысль в сентенцию. Он ищет для нее наиболее выигрышное место. Обычно это бывает в начале, или в конце сравнительно длинной реплики, либо монолога. Еще выразительнее звучат сентенции в стихомифии, когда персонажи обмениваются целой серией коротких, обычно однострочных реплик. У Синеки наиболее частый вид стихомифии – спор, причем спор не о том, как поступать, а о том, должно ли поступать так или иначе с точки зрения морали. Один из противников выдвигает некое этическое положение, другой противопоставляет ему свое. Синтенции неправых оттеняют и подчеркивают синтенции правых. Это напоминает тот диалог диатрибу, черты которого мы видели в письмах Сенеки. А кто прав, должно быть абсолютно ясно зрителям моралиста Сенеки. Без этого невозможна та дидактическая установка, которую он считает основой драмы. Очень часто носители истины не ограничиваются короткими сентенциями, а произносят в ее защиту целые речи, которые подчинены всем правилам риторики. Так, речь кормилицы в Федре, Федра, 120-177, построена по точной риторической схеме. Вступление, 124-139, где определяется содержание речи, требование побороть незаконную любовь, и дается его общее обоснование, аргументация, 140-164 опровержение самооправданий Федры и доказательство практической нравственной невозможности такого поступка. Заключение 165-177, где без прикрас описывается вся гнусность задуманного. В ответной речи Федра выдвигает новый довод все власти купидона Купидона» 178-194, что вызывает новую аргументацию кормилицы, обоснованную общими рассуждениями о целомудрии бедности. Такой спор правого и неправого становится непременным атрибутом синековской трагедии. Чаще всего в роли правого выступает кормилица в Агамемнане, или наперсник в Фиесте, Иногда равноправные персонажи в «Геркулесе» в безумье. Посвященные обсуждению общих вопросов, эти сцены тоже не выдвигают действия. Так, в «Геркулесе» дольше всего обсуждается не брак Лика с Мигарой, а происхождение природы Геркулеса. Еще более удобны для воспитательного морализма трагедии Синеки «Песни хора». Мало связанный с действием, он и до Синеки часто выполнял функции прямого обращения к зрителям, а у Синеки его развернутые назидания кажутся порой фрагментами трактатов, переложенными в стихи. Именно Хор восхваляет безопасный и безмятежный удел простых людей, чье счастье прочнее, чем у тех, кого вознесла фортуна. «Геркулес в безумье» 125-201. Твердит, что худший удел – царский фиест. 336-403. Что смерть есть избавление от рабства и тягот. Агамемнон 589-781. Что мир превращается в одно государство, один дом. Медея 364-379 и даже излагает учение стоиков о неизбежном конце мира. Фиест 789-884. Всем этим идеям могут быть приведены многочисленные параллели в письмах к Луцилию и других сочинениях Синеки. Хоры более всего позволяют синеки быть последовательным стойком в трагедиях. Как и синтенции, они составляют замкнутые в себе, мало соотнесенные с драматургическим целым единицы текста. Краткие наставления в синтенциях пространные, в монологах и в песнях хора полемические, в столкновениях действующих лиц Все эти формы проповеди стоических идей, использованные Синекой в его трагедиях. Нет них только одного, самого действенного средства убеждения, наглядного примера. И здесь уже начинается более глубокое расхождение между философскими целями и драматическими средствами этих трагедий.